Глава 14 Когда таракан вводит заключенную, я сижу и барабаню ногтями по поверхности старого стола Дайна. — Ее зовут Аша, — представляет он, — леди Аша. Аша худа и так бледна, что кожа кажется сероватой, она совсем не похожа на ту смеющуюся женщину, которую я видела в хрустальном шаре. Гостья обводит взглядом комнату, Видно, что она смешалась от восторга, что рада оказаться вне стен башни. Голодными глазами впитывает каждую мелочь в этом довольно унылом кабинете. «В чем ее преступление?» — спрашиваю я, разыгрывая неведение. Надеюсь, она купится на уловку и будет откровенной. Таракан хмыкает, подыгрывая мне. Она была наложницей Элдрида. А когда она доела, ее бросили в башню. Несомненно, имелись и другие основания. — Но все, что мне удалось раскопать, свелось к причастности к смерти еще одной любовницы верховного короля и тому факту, что она родила Кардена. Не повезло, говорю я, указывая на стул перед моим столом, тот самый, к которому пять месяцев назад был привязан Карден. Садитесь. В чертах Аши я вижу его лицо, те же нелепые скулы, тот же капризный рот. Она садится и смотрит на меня. Очень хочется пить. В самом деле, — спрашивает таракан, облизывая уголки губ черным языком, — возможно, чаша вина восстановит твои силы. — И мне холодно, — добавляет она, — промерзла до костей, насквозь промерзла. Обмениваемся с тараканом взглядами. — Побудь здесь с нашей королевой теней, а я позабочусь об остальном. Не знаю, чем я заслужила столь экстравагантный титул, и боюсь, что он прилипнет ко мне, как прилипает к какому-нибудь огромному троллю кличка Кроха. Но произвести впечатление на гостью, кажется, удалось. Таракан уходит и оставляет нас наедине. Провожаю его взглядом, а сама думаю про бомбу и ее секрет. Потом смотрю на леди Ашу. Вы сказали, что знали мою мать, напоминаю я. Расчитывая втянуть ее в разговор, а там уже решить, как подойти к тому, что мне нужно знать. Аша слегка удивлена, словно обстановка кабинета настолько отвлекла ее, что она забыла, из-за чего здесь находится Ты очень на нее похожа. Ее секреты, подсказываю я. Вы упомянули, что знали про ее секреты. Она наконец улыбается. Еву раздражало отсутствие вещей, к которым она привыкла в прежней жизни. Ну, конечно, поначалу ей многое казалось забавным в Ферриленде, так бывает со всеми, но в конце концов появляется тоска по дому. Мы украдкой переправлялись через море, попадали к смертным и забирали вещи, которых ей не хватало, плитки шоколада, духи, колготки. Конечно, это было до Джастина. Джастин и Ева, Ева и Джастин, мои мать и отец. У меня сердце сжимается при мысли о том, что этих двух людей Аша знала лучше, чем я. «Конечно», — эхом отзываюсь я. «Она наклоняется ко мне через стол. Ты похожа на нее. Ты похожа на них обоих. А ты похожа на него. Думаю я про себя, но ничего не говорю». «Полагаю, ты слышала эту историю», — продолжает Аша, — «как кто-то из них, или они вместе, убил женщину и сжег ее тело, чтобы утаить от мадука исчезновение твоей матери. Я могу рассказать тебе про это». Могу поведать, как все случилось. «Вас за этим сюда и доставили», — отвечаю я, «чтобы вы могли рассказать мне то, что знаете». «А потом вернулась назад в башню?» «Нет, моя информация имеет цену». Не успеваю я ответить, как дверь открывается, и заходит таракан с подносом, на котором сыр, черный хлеб и чаша горячего вина с пряностями. Через плечо у него висит плащ. Поставив еду на стол... Он накрывает им Ашу, как одеялом. «Чего еще желаешь?» — спрашивает он. «Она как раз к этому подходит», — сообщаю я ему. «Свободы. Хочу оказаться подальше от башни забвения. Хочу, не опасаясь за свою жизнь, покинуть Инсмур, Инсуил и Инсмир. Более того, я хочу, чтобы ты пообещала мне, что верховный король Эльфхейма никогда не узнает о моем освобождении» элдред мертв сообщаю я вам нечего бояться я знаю кто теперь верховный король резко бросает она и я не хочу чтобы он нашел меня когда я окажусь на свободе у таракана брови ползут на лоб в наступившем молчании аша делает долгий глоток вина откусывает большой кусок сыра мне в голову приходит что кардон скорее всего знает где содержится его мать Если он ничего не сделал, чтобы вызволить ее, даже не повидался с нею, став верховным королем, то поступал осознанно. Думаю про мальчика в хрустальном шаре с обожанием глядящего на мать и задаю себе вопрос, что изменилось. Свою маму я едва помню, но многое бы отдала, чтобы хотя бы на секунду снова ее увидеть. «Расскажите мне что-нибудь стоящее», — говорю я, — «тогда подумаю». «Значит, сегодня я ничего не получу?» — интересуется она. Разве мы не накормили и не согрели вас? Более того, у вас есть возможность прогуляться по саду перед тем, как вернетесь в башню. Насытитесь ароматами цветов и пройдетесь по траве босыми ногами, обещаю я. Позвольте объяснить предельно ясно. Я не прошу трогательных любовных воспоминаний. Если у вас есть товар поинтереснее, то я, возможно, сумею что-то сделать для вас. Только не думайте, что вы мне нужны». Аша надувает губы. «Ну что ж, хорошо. Когда твоя мать носила Вивьян, во владениях Мадука появилась ведьма. Она обладала даром прорицания и предсказывала будущее по яичной скорлупе. И знаешь, что она сказала? — Что ребенку Евы суждено стать таким оружием, какого никогда не выковывал Джастин. — Виви? — спросила я. — Ребенок Евы, — повторила Аша. Хотя тогда она могла подумать о ребенке, который находился у нее в животе. Вероятно, поэтому она убежала, чтобы уберечь ребенка от судьбы. Но от судьбы не убежишь. Я сжимаю губы и молчу. Не позволяю чувствам отражаться на лице. Мать Кардона делает еще глоток вина. Этого недостаточно. Я набираю в легкие воздуха, рассчитывая, что вздох не покажется судорожным, сосредоточиваясь на том, как передать нужную информацию Баликину. Если придумаете что-нибудь получше, можете отправить мне сообщение. Наши шпионы отслеживают все записки, которые посланы из башни забвения, особенно те, что отправлены во дворец, что бы вы ни послали. Кому бы ни написали, оно попадет к нам, если минует руки стражников. Если в вашей памяти всплывет нечто более ценное, уведомить меня будет нетрудно. С этими словами я встаю и выхожу из комнаты. Таракан следует за мной в коридор и кладет руку мне на плечо. Несколько долгих мгновений я стою и молчу, стараясь собрать воедины мысли. Таракан покачивает головой. Я задал ей несколько вопросов по пути суда. Похоже, ее очаровала придворная жизнь. Она была одурманена вниманием верховного короля и упивалась танцами, песнями и вином. Кардана вскормили молоком маленькой черной кошки, у которой родились мертвые котята. «Он вырос на кошачьем молоке?» — восклицаю я. Таракан смотрит на меня так, словно я не уловила смысла того, что он сказал. Потом ее отослали в башню, а Кардона отправили к Баликину, — продолжает он. «Снова думаю о хрустальном шаре, который держала в руках в кабинете Элдрида» о кардане, одетом в обноске и смотревшем в ожидании одобрения на женщину, которая сидит у меня в комнате, но заслужившем благосклонного взгляда лишь за свой ужасный поступок. Брошенный принц, выросший в мире жестокости, вскормленный кошачьим молоком, бродивший по дворцу, как маленькое привидение — Вспоминаю, как, съежившись, пряталась в башне Холлоу-Холла и смотрела на зачарованного Баликином смертного, который избивал его младшего брата в наказание за плохое владение мечом. «Доставь ее назад в башню», — велю я таракану. Он поднимает брови, не хочешь узнать больше о своих родителях? Она получает слишком много удовольствия от болтовни. «Я узнаю от нее информацию безо всякого торга», — Кроме того, я уже посеяла то, что собиралась. Теперь остается ждать, когда зернышко даст всходы. Таракан слегка улыбается мне. Тебе это нравится, не так ли? Играть нами. Дергать за ниточки и смотреть, как мы танцуем. Ты имеешь в виду народ? Полагаю, ты могла бы делать это и со смертными. На нас ты только практикуешься. В его голосе нет осуждения, но я чувствую себя бабочкой, насаженной на булавку. И, возможно, опыты над некоторыми из нас доставляют тебе особое удовольствие. Опустив свой кривой гоблинский нос, он сверху смотрит на меня, пока я не отвечаю. Это надо понимать как комплимент. В ответ таракан расцветает в улыбке. Это не оскорбление.